Глава шестая Возвращение в университет Дэмиэн Когда я выбрался из воды, сразу огляделся. Кичендаш, Фрайсаж и Экэээрэш выбирались вместе со мной после чего Кичендаш тут же стал совершать пасы руками, вследствие чего воды вынесли на берег сначала Кермола, а потом и Бальхиора. Я тоже поспешно заработал руками, высушивая всем одежду, а мокрому и продрогшему Риньянду ещё и шерсть. «Бальхиор, Кермол, вы в порядке?» — обеспокоенно спросил я, закончив с магией и подходя к ним, чтобы помочь подняться. «Я его убью!» — тихо прорычал Кермол, хватая меня за руку. «Я убью этого красноглазого ублюдка и на куски порву!» «Ты почему не предупредил нас?» — взорвался он, повиснув у меня на плече. «Я чуть не подох от чекотки, ты урод!» «Не спеши!» — прошипел сзади Бальхиор. И мне оставь кусок шкуры, который можно будет отодрать!» «Возьмите себя в руки, почтенные!» И Чиндаш, словно понимая, что ни Кермол, ни Бальхиор сейчас сделать ничего не смогут, подошёл к ним нам нужно было преодолеть огромное расстояние мгновенно а за даром ничего не бывает я специально послал вас в воду последними К тому же уверен вы ещё и брыкались хотя я ясно сказал вести себя смирно и не дёргаться. — а предупредить почему нельзя было произдявил кермол но «Ну, извините заявил кичендаш забыл не каждый день такую магию творить приходится вылетел из головы я хотел было возразить как вдруг раздался чей-то голос. «Эй, ну чего, вы прекратили ссориться? Давайте кто-нибудь, убейте кого-нибудь!» Я обернулся. Рядом с нами стояли четыре, наверное, стихийных духа и с любопытством на нас смотрели. «А вы ещё кто такие?» — удивился я. «Торжение на территорию университета!» — скучающим голосом начал огненный дух. «По приказу, мы должны вас убить!» «Да не убить огненный болван, а обезвредить», — сказал ледяной страж. «Это я-то болван», — обиделся огненный. «Сам такой. Ни одна мысль в голове не задерживается. Все утекает». «Я тебе сейчас как утеку», — мрачно сказал ледяной. Подраться, однако, они не успели, потому что со стороны университета к нам уже шли милорд-ректор и Мария. «Дэмиэн, рады вас видеть», — издали поприветствовал нас эль щелчком пальцев отзывая духов прочь «Судя по составу вашей группы...» Он с любопытством остановил взгляд на Риннианде. «Вам удалось выполнить свою миссию. А теперь, прошу, поднимемся в мой кабинет. Меня и Мари необходимо ввести в курс дела». Прайсаж подхватил под плечо орка и аккуратно повел его в сторону башни. Экиэрош также помогал Бархиору. Я же, намеренно задержавшись сзади, тихо спросил у Кичендаша. — Признавайся. Специально ведь про щекотку не предупреждал. — Хромовника проучить хотел, — пробурчал Кичиндаш. — Убил он моего ученика в Краспагине, лично казнил. А за чёрного орка каюсь. Вот за него не подумал, что у него тоже кожа, и она ему так будет. — кичендаш я покачал головой. — Я видел этого убитого тайсиана когда проходил своё посвящение. Сам Аортаж после этого почтил меня беседой. И он подтвердил, что все прегрешения этого Тайсиана были правдой, и он получил справедливое возмездие. «Да знаю я!» — с горечью прошептал Кичиндаш. «Непутёвый ящер был, не сдержанный. Уж как я с ним не бился, как не пытался до него достучаться и научить самоконтролю бесполезно. Моё величайшее за всю жизнь поражение. Даже когда ты меня по земле катал тогда, когда мы дрались с тобой». И то мне не было так стыдно и унизительно, как когда он покидал меня, и я понимал, что так и не смог ничем ему помочь. И потому храмовнику ничего не сказал и на бои вызывать его не стал, потому как тот в своём праве был. — Зато пакостить по мелочам можно, — спросил я. — И думаешь, Арташ бы такой одобрил? — Я признаю, что поддался слабости, но я и не жду от тебя понимания, — ответил кичендаш Многие вещи, чтобы понять, — Надо прочувствовать на своей шкуре и смерть своего ученика как следствие того, что ты не смог передать ему должные мудрость и опыт. Одна из таких вещей». Я не стал с ним спорить, хотя и мог бы. Сейчас же мне предстояло повторить свой рассказ ректору и Марии и, в свою очередь, выслушать, получилось ли у неё с тем, что мы задумали. Впрочем, судя по её воодушевлённому виду, получилось. А между тем Кермол и Бальхиор по разу обернулись и достаточно красноличиво посмотрели на Кичендаша. И я был уверен, что они ещё призовут его к ответу за такую выходку. Впрочем, ему это только на пользу пойдёт. Четвером мы находились в кабинете ректора. Я, Мари, ренианд и сам милорд ректор. Кермола и Бальфиора отправили в больничное крыло. Туда же отправились Фрайсаж и Экиаэрош где с ними должны были обменяться новостями Матика и Алла Эрта. «Итак», — торжественно сказал милорд-ректор, после того, как мы все обменялись новостями, — «все в сборе. Мы выполнили свою миссию и даже больше. Я связался с советниками. Раскопки идут полным ходом. Шпионы же сообщают, что из кадра варваров Нового Света, хотя и состоит в полной боевой готовности, но в путь ещё не отправилась». Это значит, что неделя отдыха у нас еще имеется. И я крайне рекомендую вам, именно вам троим, как следует отдохнуть и восстановиться, потому что проведение ритуала такой сложности может потребовать всю вашу энергию. «Впрочем», — задумчиво добавил он, «я не думаю, что те, кто строили эти обелиски, намеренно сделали их такими. Вероятно, в те времена в таких магах нехватки не было» и, возможно, даже ступень мастера была не потолком развития, а именно что лишь очередной ступенькой». «Истинно так», — сказала Мари, и мы поняли, что через нее сейчас говорит Иринья. «Я сама за всю свою жизнь смогла лишь чуть-чуть подняться над уровнем мастера, но и для этого мне требовались долгие десятилетия». «Благодарю», — кинул Милорд-ректор. «В общем, друзья мои, отдыхайте. Где ваши комнаты, вы знаете». — Если вам в силу специфики вашего организма, — он почтительно кивнул ренианду потребуется персональное меню, смело обращайтесь к поварам. Я их предупрежу. Рискну предположить, что вы, как и наши болотные гости... Вероятно, ректор таким витеватым способом назвал меня, фрайсаша кичендаша и экиэроша. — Предпочитаете мясо? — Да, благодарю, — кивнул тролль. — Вы очень гостеприимны, милорд ректор. — В таком случае, если у вас нет вопросов, я вас не задерживаю.